семь с половиной минут. Режиссер Татьяна Леознова, ранее известная как создатель бытовых лирических лент, таких как «Евдокия» и на плющихе поставила непривычный фильм о войне, где основные боевые действия разворачивались не на полях сражений, а в тиши кабинетов, в жарких схватках интеллектов, интригах, в Гитлера, умело использованных талантливым русским агентом. Фильм «Семнадцать мгновений весны» стал главным событием года. Со временем не устарел и оказался обречен на бессмертие. И не только потому, что в основу сценария лег бестселлер Юлиана Семенова, а тема о бойце «Невидимого фронта» была благодатной. Татьяна Михайловна собрала уникальную творческую команду. Каждый член, которой вложил в работу не только свой талант, но и частицу души, чтобы получилось грандиозное, во многом новаторское киноповествование – ставшая культовым фильмом. В нем одинаково важны щемящая музыка Микаэла Таривердеева, вокалы Усифа Кобзона, закадровый голос Ефима Капеляна, блестящие актерские работы таких звезд, как Ростислав Плят, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Юрий Висбор и, конечно же, Вячеслав Тихонов. Этот фильм открыл зрителям новые имена, которые с той поры срослись в народной памяти с их экранными героями. Так Леонид Броневой навсегда остался Борманом, хотя сыграл немало ролей в кино и театре. В этой картине достаточно было сыграть в эпизоде, чтобы тебя запомнили и полюбили. Великолепная Нина Ульянова на целых десять лет вплоть до Покровских ворот помнилась как подвыпившая дама с Чернобуркой, которая в любви Эйнштейн. Элеонора Шашкова появляется в этом фильме на экране всего в одном эпизоде продолжительностью всего 7,5 минут. Именно столько времени длится встреча Штирлица с женой в кафе «Элефант». И хотя никто из них не произносит ни единого слова, эта сцена по степени драматизма стала одной из самых сильных в фильме. Оказывается, можно и молча передать огромную гамму чувств одними глазами. Сквозь черно-белую пленку глаза жены Штирлица лучились, окрашивая в радужные тона все вокруг. В них любовь, нежность, боль многолетней разлуки, радость, мгновение встречи и обреченность от сознания, что эта встреча может оказаться последней. Шашкова вспоминает. «Меня пригласил второй режиссер фильма «Зиновий Гензер», с которым мы встречались на картине «Две жизни», где главную роль тоже играл Тихонов. Мне тогда было 20 лет, и мы, студенты, часто снимались в массовке, чтобы немного подработать. Тогда я впервые живьем увидела Тихонова. Я вообще не люблю красивых мужчин, любуюсь ими как произведениями искусства, но как женщину они меня не вдохновляют ни на что». А тут я увидела Вячеслава Тихонова в длинной серой шинели. Ему безумно идет офицерская форма. Его потрясающие серые глаза, пепельные волосы. И хотя я уже знала его по главной роли в фильме «Дело было в Пенькове», не смогла удержать восторженный возглас. О том, что Татьяна Леознова снимает фильм о нашем разведчике, знали все. Так вот, Гензер позвонил и сказал, что хочет познакомить меня с Леозновой, и сейчас за мной придет машина со студии. «Спрашиваю, почему ты меня выбрал?» «Потому что она описала твою внешность». Я приехала. Татьяна Михайловна посмотрела на меня своими огромными карими, мигающими глазами и спросила, не против постричься? А у меня в то время были длинные волосы. Я говорю, если того стоит...» Она распорядилась. «Так, сейчас на грим и фотосъемка. Завтра снимаем». Я растерялась. «А сценарий? Когда я успею выучить слова?» Она отвечает, а слов нет. Завтра приедешь и будем работать. Есть у тебя хороший строгий костюм. Надень его. На утро я приехала к восьми в любимом клетчатом костюмчике Пепитта. Надо сказать, что дисциплина в группе Лиозновой была потрясающей. Когда Татьяна Михайловна приходила, все было готово к съемкам. Снимал фильм прекрасный оператор Петр Катаев. Она ему говорит, Петя, тебе 200 метров. Все, что она будет делать, снимай. Потом поговорила со мной, стараясь ввести в нужное состояние, стала расспрашивать о моей жизни. А у меня тогда был очень трудный момент. Умерла мама, и я очень переживала. Проговорили мы где-то час. Она рассказала предысторию встречи героев. Меня загримировали, подстарили лет на десять. Она командует мотор, и мы снимаем сцену с прекрасным артистом Женей Лазаревым. Все получилось. Потом Татьяна Михайловна говорит, а теперь смотри вправо, там будет сидеть Тихонов. В тот день у Вячеслава Васильевича был выходной. Он очень устал от напряженных съемок, и было решено его не беспокоить. Но сцена у Шашковой не получалась. Театральная актриса привыкла играть на партнера. Режиссер нервничает. «Ну что ты капризничаешь? Давай на Гензера или на меня играй. А я чуть не плачу. Ну, не могу, мне нужны глаза мужа». И тут прямо как в кино открывается дверь кафе «Элефант» и входит Тихонов. Все, кто был в тот момент на съемочной площадке, вздрогнули от совпадения. Шашкова решила, что это его бог послал, и сразу успокоилась. Оказывается, Тихонов от волнения и любопытства не смог усидеть дома. Хотел увидеть глаза актрисы, с которой у него на экране будет молчаливый диалог. Он сел под камеру, и я мгновенно влюбилась в него. Так и должно было быть. Я ведь актриса, и верю в предлагаемые обстоятельства. Не знаю, что получилось бы, если бы герой мне не понравился. Тихонов так мне помогал, он сопереживал. Когда я готова была улыбнуться или у меня наворачивались слезы, он слегка качал головой, призывая к сдержанности. Эти несколько минут я любила его безумно, пережила целую жизнь. Сцену отсняли, режиссер сказала привычное всем спасибо, и Шашкову отправили домой. Все, ее работа была закончена. Но на следующий день, когда снимали этот же эпизод с Тихоновым, он сказал, я не буду сниматься без Эллы. И я снова приехала, сидела под камерой и вновь переживала то, что вчера. Потом Татьяна Михайловна пригласила меня на просмотр чернового материала. Мы смотрели его с ней в маленьком зале на студии Горького. Музыки тогда еще не было. Смотрю на себя и совершенно себе не нравлюсь. Вышла расстроенная, говорю, какой ужас. Я имела в виду себя, а Лезного подумала, что я это об эпизоде, и обиделась. Тогда мы не поняли друг друга, и она не разговаривала со мной несколько лет. Потом Микел Таривердеев, глядя на эту сцену, сядет к роялю и напишет музыку, которая идеально ляжет на действие, усиливая его драматизм. В программе Леонида Парфенова, посвященной 25-летию создания любимого народного фильма, Татьяна Леознова сказала, что есть в нем две гениальные роли, достойная главных наград, сыгранная без единого слова, жена Штерлица и парень, который приводит ее на свидание к мужу. Их блестяще сыграли актеры Элеонора Шашкова и Евгений Лазарев. Парфенов подытожил, выйдя из кафе «Элефант», они вошли в историю кино. Потом многие упрекали создателей картины в некотором отступлении от правды жизни. Эта бессловесная сцена была настолько наэлектризована эмоциями, что если бы за Штирлицем в тот момент следили, он бы, безусловно, был раскрыт. Но это детали, заметные только профессионалам. Зритель же полюбил этот фильм сразу и навсегда. И сколько бы раз не показывали его по телевидению, прилипает к экранам, хотя прекрасно помнит все коллизии сюжета и наизусть знает реплики героев. Поэтому и раскрашенную версию картины приняли далеко не все. Зачем приукрашивать то, что и так прекрасно? Когда в киноцентре отмечали 70-летие Татьяны леозовой и 25 главного фильма ее жизни, то пригласили всех актеров, снявшихся в сериале, на сцену. Я тоже. Взбираюсь на сцену, а мне распорядитель говорит «Нет-нет, вы посидите за кулисами». Все выступают, говорят Татьяне Михайловне прочувствованные слова. На заднике в этот момент дают стоп-кадры из фильма, а я все за кулисами. Мне кажется, что прошла целая вечность, и вечер уже заканчивается. Тут мне стало совсем плоховато. Зачем, думаю, меня позвали? Пошла в буфет, выпила 50 граммов коньяка, опять вернулась за кулисы». А на мне шикарный костюм, и я речь заготовила. Наконец режиссер вечера говорит «Дайте пленку». И на экране идет эпизод с моим участием целиком. Тут объявляют заслуженная артистка России, заслуженный работник искусств Польши Элеонора Шашкова. Я выхожу, и зал аплодирует и встает. У меня в горле ком, вся речь вылетела из головы. Стою, на глазах слезы, и слова не могу вымолвить». Тут подбегает Вячеслав Васильевич с огромным букетом, который ему вручили раньше, и говорит в микрофон «Это моя самая любимая жена» и дарит мне цветы. Зал хлопает, я чуть не расплакалась. Все поняли, что это уж точно не по сценарию. И хотя «Семнадцать мгновений весны» сразу стал всенародно любимым, дивидендов с этого Элеонора Петровна никаких не получила. Даже в родном театре имени Вахтангова ее практически никто с успехом не поздравил. Как печально замечает актриса по этому поводу, как-то не принято у нас радоваться удачам коллег. Если честно, я тогда думала, что это всего лишь проходной эпизод, тем более, что первые десять лет меня никто не узнавал. Потом, когда я по возрасту стала подходить к этому образу, меня стали узнавать, и что интересно, не по большим работам в телесериале «Тени исчезают в полдень» или по ошибке резидента, а именно по этой. У меня не получилось посмотреть премьерный показ фильма. Я видела его через несколько лет и смотрела абсолютно абстрагированно. Чужое лицо, какая-то посторонняя женщина. Только на третий-четвертый раз я стала сопоставлять ее с собой, а на пятый сама прослезилась. Ее потом стали приглашать на роли с молчанием. Но она отказывалась, понимая, что лучше уже не сделаю. Но далеко не все также оценивали ее работу в этом фильме. Когда она решила вступить в «Союз кинематографистов», то для приемной комиссии выбрала эпизод «Из 17 мгновений весны». Одна из народных артисток, возглавлявшая комиссию, сказала «Мы не можем принять эту актрису в члены Союза, она не говорит с экрана ни слова, и меня не приняли». Об этом можно было бы вспомнить, как о курьезе, если бы речь не шла о реальной человеческой жизни, о творческой жизни. Об актрисе, у которой душа больше физического тела, а значит и удар дубины, и булавочный укол, попадают именно в нее, душу, резонируя в каждой клеточке тела острой болью. И ей, красивой, талантливой, искренней и сострадательной, не раз приходилось пить из горькой чаши зависти, недоброжелательности, равнодушия. Тем не менее, я обожаю этот фильм. Хоть за него я не получила ни наград, ни званий, Он сыграл знаковую роль в «Моей судьбе», и мой муж его очень любил, периодически запирался и смотрел все серии.